Глава 4. Матер Жак Капиноль. В то время как пенсионеры города Гента и его преосвященство обменивались низкими поклонами и произносимыми в полголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, с широким лицом и могучими плечами выступил вперед, чтобы войти одновременно с Гильёмом Римом. Он напоминал бульдога, пробирающегося за лисицей. Его войлочная шапка и кожаная куртка казались пятном среди бархатных и шелковых одежд. Привратник, полагая, что это конюх, зашедший сюда по ошибке, заступил ему дорогу. «Постой, любезный!» — сказал он. «Здесь входа нет». Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом. «Что нужно этому болвану?» — воскликнул он таким громким голосом, что весь зал встрепенулся и стал слушать. «Разве ты не видишь, что и я принадлежу к посольству?» «Ваше имя?» — спросил привратник. «Жак Копиноль». «Звание?» «Чулочник в Генте. Под вывеской три цепочки». Привратник попятился. Докладывать о старшинах и бургомистрах еще куда ни шло, но о чулочнике — это уже слишком. Кардинал был как на иголках. Народ слушал и смотрел. Вот уже два дня, как его преосвященство старался по мере сил отшлифовать этих фламандских медведей, чтобы сделать их более представительными в обществе, и теперь все было испорчено. Между тем Гильем Рим подошел к привратнику и со своей лукавой улыбкой в полголоса сказал ему, «Доложите мэтр Жак Капиноль, клерк Совета старшин города Гента». «Привратник!» — громко повторил кардинал. Доложите, маэтр Жак Копиноль, клерк старшин славного города Гента. Это была ошибка. Гильем Рим, действуя осторожно и незаметно, наверное, уладил бы дело. Теперь же Капиноль услыхал слова кардинала. Нет, черт побери!» — воскликнул он своим громовым голосом. Доложи, Жак Капиноль, чулочник, слышишь? Только это ни больше, ни меньше, черт возьми! Чувочник, что же в этом зазорного? Да сам эрцгерцог не раз искал свою перчатку в моем товаре!» Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. В Париже сейчас же поймут шутку и оценят ее по достоинству. Да к тому же Капиноль был из народа, как и вся публика в зале. Благодаря этому сближение между ним и зрителями произошло мгновенно. Гордая выходка фламандского чулочника, оскорбив придворных, пробудила в душе всех плебеев чувство собственного достоинства, еще смутное и подсознательное в XV веке. Этот копиноль, равный им по происхождению, не уступил кардиналу. И это было очень приятно жалким беднякам, привыкшим относиться с глубоким уважением и покорностью даже к слугам сержанта-судьи аббатства святой Женевьевы, потому что этот судья — был шлейфоносцем кардинала. Капиноль гордо поклонился кардиналу, и тот вежливо ответил на поклон всемогущего горожанина, которого боялся даже Людовик XI. Гельем Рим, этот умный и хитрый человек, по выражению Филиппа Камина, с улыбкой, насмешки и превосходства следил за ними в то время, как они возвращались на свои места. Кардинал был смущен и озабочен. Капиноль смотрел спокойно и гордо. Он, наверное, раздумывал теперь о том, что его звание торговца в конце концов не хуже любого другого титула, и что Мария Бургунская, мать той самой Маргариты, которую он приехал сюда сватать, гораздо меньше боялась бы его, если бы он был кардиналом, а не торговцем. Ни кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого. ни кардинал убедил толпу выполнить свое намерение, несмотря на мольбы и слезы принцессы Фландерской, пришедшей к подножию Ишафота и умолявшей народ пощадить ее любимцев. Чулочнику стоило только шевельнуть рукой, чтобы с плахи скатились головы двух светлейших сановников — Ги Эмберкура и канцлера Вильгельма Гугане. Однако бедного кардинала ждала еще одна неприятность. Он попал в дурное общество, и ему пришлось испить горькую чашу до дна. Читатель, может быть, не забыл дерзкого нищего, который, как только начался пролог, взобрался на край кардинальской эстрады. Прибытие высоких гостей не заставило Клопена спуститься вниз. И в то время как прилаты... И посланники, набившись на эстраду, как настоящие фламандские сельди в бочонок, усаживались на свои места, он преспокойно скрестил ноги на карнизе. Сначала никто не заметил этой дерзости, так как все были заняты другим. А Клопен со своей стороны не обращал никакого внимания на то, что делалось в зале. Он с беззаботностью неаполитанца покачивал головой и время от времени, несмотря на шум, начинал по привычке тянуть «подайте Христа ради». И без всякого сомнения, только он один из всего собрания не удостоил повернуть голову, когда Копиноль заспорил с привратником. Генский чулочник, уже успевший заслужить сочувствие всего зала, прошел в первый ряд и случайно сел как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее удивление, когда фламандский посол, пристально вглядевшись в нищего, дружески хлопнул его по плечу, покрытому лохмотьями. Клопен обернулся, с изумлением взглянул на посла и, по-видимому, узнал его, так как лица их обоих просветлели. Потом, не обращая никакого внимания на устремленные на них со всех сторон взгляды, чулочник и нищий начали тихонько разговаривать, держа друг друга за руки, причем лохмотья Клопена Труэльфу на обтянутой золотой парчой эстраде казались гусеницей полши на апельсин. Эта неожиданная сцена вызвала такой смех и такое безудержное веселье в публике, что кардинал не мог этого не заметить. Он наклонился, но так как с его места были только чуть-чуть видны лохмоти трульфу, то ему, естественно, пришло в голову, что нищий выпрашивает милостыню. «Господин дворцовый старшина!» — воскликнул он, возмущенный такой наглостью. «Велите-ка бросить этого негодяя в реку! Помилосердствуйте, ваше преосвященство!» сказал Капиноль, не выпуская руки Клопена. «Это мой друг!» «Браво! Браво!» — закричала толпа. С этой минуты мэтр Капиноль в Париже, как и в Генте, вошел в большое доверие у народа, так как люди такого покроя, говорит Филипп де Камин, входят у народа в доверие, когда они держат себя столь бесцеремонно. Кардинал закусил губу и, наклонившись к своему соседу, абату святой Женевьевы, полголоса сказал. Удивительных, однако, послов отправил к нам эрцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты. «Вы, ваше преосвященство, чересчур любезны с этими фламандскими свиньями». «Жемчуг перед свиньями». Они лучше ли так? Свиньи перед жемчугом. Маргаритой. Игра слов. С улыбкой сказал кардинал. Вся свита в сутанах пришла в восторг от такой игры слов. Это несколько утешило кардинала. Он рассчитался с Капинолем. Его шутка тоже имела успех. Теперь мы позволим себе спросить тех из наших читателей, которые умеют обобщать образы и идеи, вполне ли ясно представляют они себе, какое зрелище являл громадный параллелограмм зала в тот момент, о котором идет речь. Посреди западной стены возвышается великолепная, обтянутая золотой парчой эстрада. Через маленькую стрельчатую дверь на нее входят один за другим важные посетители, о которых докладывает резким голосом привратник. На передних скамьях уже разместились разодетые в шелк и бархат послы. На эстраде все тихо и чинно, а по обе ее стороны и прямо перед ней шумит и волнуется внизу громадная толпа. Тысячи глаз устремлены на каждого входящего на эстраду, тысячи уст повторяют шепотом его имя. Зрелище действительно очень любопытное и вполне заслуживающее внимания публики. Но что же это там, в самом конце зала? Что это за подмостки, на которых кривляются четыре пёстро одетые фигуры? Кто этот бледный человек в потертой одежде, стоящий около подмостков? Увы, любезный читатель, это Пьер Грингуар и его пролог. Мы совсем было забыли о нем. А именно этого-то он и боялся. С той минуты, как на эстраду вошел кардинал, Грингуар не переставал тревожиться за судьбу своего пролога. Увидев, что актеры нерешительно остановились, он велел было им продолжать и говорить громче. Потом, видя, что никто не слушает, остановил их. И в продолжении четверти часа, пока продолжался перерыв, метался из стороны в сторону, топал ногами, просил Жескетту и Леонарду убеждать своих соседей требовать продолжения пролога. Напрасный труд все, не отрывая глаз, смотрели на кардинала, посланников и эстраду. Полагаем, к сожалению, приходится это признать, что пролог успел уже порядочно надоесть публике к тому времени, как его прервал кардинал. Да к тому же и на эстраде, и на мраморном помосте разыгрывался один и тот же спектакль — борьба между крестьянством и духовенством, купечеством и дворянством. И большинству было гораздо приятнее, волнуясь и толкая друг друга, смотреть на ту сцену, где это столкновение между сословиями происходило на самом деле, где действовали и боролись настоящие представители этих сословий в лице фламандских послов, духовной свиты кардинала, самого кардинала в его мантии и Капиноля в его одеянии чем слушать актёров, нарумяниных, декламирующих стихи и в известном смысле похожих на чучел в своих белых и желтых туниках, в которые их нарядил Грингуар. Однако к тому времени, как шум немножко стих, наш поэт придумал средство, которое, по его мнению, могло спасти все. «Сударь!» — обратился он к одному из своих соседей, толстяку с добродушным лицом. «А что, если бы начать снова?» «Что?» — спросил тот. «Что?» «Да, конечно, мистерию!» — ответил Грингуар. «Как знаете!» — отвечал сосед. Этого далеко не полного одобрения оказалось вполне достаточно для Грингуара. Он вмешался в толпу и начал кричать как можно громче. «Начинайте мистерию сначала! Начинайте сначала!» «Чёрт возьми!» — воскликнул Жан де Малендина. «С чего это они так разорались на том конце?» Грингуар шумел и кричал за четверых. «Послушайте, братцы, ведь мистерия окончена, а они хотят начинать ее сначала». «Это несправедливо!» «Несправедливо! Несправедливо!» — закричали студенты. Далой мистерию! Долой!» Но Грингуар не сдался и начал кричать еще громче. «Начинайте! Начинайте!» Эти крики привлекли внимание кардинала. «Господин дворцовый судья». Обратился он к высокому человеку в черной одежде, стоявшему в нескольких шагах от него. Что эти бездельники подняли за возню? Точно без перед заутренней. Дворцовый судья принадлежал, если можно так выразиться, к семейству амфибий и был чем-то вроде летучей мыши судебного сословия, не то крысой, не то птицей, судьей и вместе с тем солдатом. Он подошёл к его преосвященству и, боясь возбудить его неудовольствие и, заикаясь от страха, объяснил ему, в чем дело. Полдень наступил до прибытия его преосвященства. Народ начал волноваться и требовать, чтобы начинали представления, а потому актеры вынуждены были начать, не дожидаясь его преосвященства. Кардинал расхохотался. «Клянусь честью!» — воскликнул он. «И ректору университета не мешало бы поступить так же. Как вы полагаете?» Мэтр Гильем, Рим. «Ваше Преосвященство», — отвечал Рим. «Будем довольны и тем, что пропустили хотя половину комедии. Во всяком случае, мы в выигрыше». «Дозволит ли ваше Преосвященство продолжать представление?» — спросил судья. «Продолжайте, продолжайте, мне все равно. Я пока почитаю мой требник». Судья подошел к краю эстрады и, подняв руку, чтобы выдворить тишину, закричал. «Горожане, крестьяне и жители новых городов! Чтобы удовлетворить тех, кто желает слушать с самого начала, и тех, кто не желает слушать совсем, его преосвященство приказывает продолжать представление». Обе стороны принуждены были покориться. Но ни автор, ни зрители не были довольны решением кардинала и долго не могли простить ему этого. Актеры снова принялись декламировать стихи, и Грингуар надеялся, что хоть конец его произведения будет выслушан внимательно. Но и эта надежда оказалась, как водится, обманчивой. Тишина действительно мало-помалу водворилась в зале, но Грингуар не заметил, что эстрада была далеко не полна в ту минуту, как кардинал велел продолжать представление. Вслед за фламандскими послами стали появляться все новые лица из их свиты. Имена и титулы новоприбывших, выкликаемые пронзительным голосом привратника, врывались совсем не кстати в диалог актеров. Пусть читатель представит себе, что во время театрального представления раздаются между двумя строфами и даже отдельными стихами такие возгласы. Мэтр Жак Шармалю, королевский прокурор Духовного суда. Жеан де Гарле, начальник ночной стражи города Парижа. Миссир Галео де Женуалак, рыцарь. Сеньор де Брюссак, начальник королевской артиллерии. Мэтр Дре Рагье. «Смотритель королевских лесов», вод и земель во Франции», «Шампании и Бри», «Мессир Луи де Гравиль», «Рыцарь», «Советник и стольник короля», «Адмирал Франции», «Страж Винсенского леса», «Мессир Дени Ле Мерсье, «Начальник дома слепых в Париже», и так далее, и так далее. Это становилось невыносимым. Такой странный аккомпанемент, из-за которого не было никакой возможности следить за ходом пьесы, тем более возмущал Грингуара, что занимательность его мистерии, как он думал, постепенно возрастала, и его произведению не недоставало лишь одного — «Внимание слушателей». И действительно трудно было представить себе более остроумный и драматический сюжет. Четыре действующих лица пролога разливались в жалобах на свое затруднительное положение, как вдруг сама Венера Самая поступь обнаруживает богиню. В красивой одежде с гербом Парижа предстала перед ними. Она сама пришла за дельфином, обещанным прекраснейшей из женщин. Юпитер, громы которого гремели в одевальной, очевидно, настаивал на исполнении ее требования, и богиня уже готова была завладеть дельфином или, иначе говоря, выйти замуж за дофина, когда совсем молоденькая девушка в белом шелковом платье и с маргариткой в руке — Прозрачный намек на Маргариту Фландерскую. Явилось оспаривать его у Венеры. Театральный эффект и неожиданная перемена. После долгого состязания Венера, Маргарита и все остальные решили обратиться к суду Девы Марии. В пьесе была еще одна прекрасная роль — короля Месопотамии, Дона Педро. Но вследствие постоянных перерывов трудно было сообразить, зачем, собственно, понадобился этот король. И все они взбирались на сцену по лестнице. Но, к сожалению, публика не поняла и не оценила ни одной из красот пьесы. Казалось, с прибытием кардинала какая-то невидимая волшебная нить притянула все взоры от мраморного стола к эстраде, от южной стены зала к западной. И ничто не могло разрушить очарование. Все глаза были устремлены на эстраду, и вновь прибывшие лица, их проклятые имена, их наружность и костюмы непрерывно отвлекали внимание. Это было ужасно. Кроме же скеты и Лейнарды, которые на минуту оборачивались к сцене, когда Грингуар дергал их за платье, и терпеливого толстяка, его соседа, положительно никто не слушал и не смотрел на представление бедной, покинутой Моралите. Грингуар, оборачиваясь взглянуть на зрителей, видел только профили. С какой горечью смотрел он, как рушится мало-помалу возведенные им здание поэзии и славы. Рушится из-за невнимания тех самых людей, которые так нетерпеливо желали услыхать его произведения, что начали даже угрожать судье. А теперь, когда желание их исполнилось, они не обращали никакого внимания на пьесу, которая началась при таких единодушных рукоплесканиях, вечный прилив и отлив благосклонности толпы. И подумать только, что эта же самая толпа чуть не повесила сержанта в судьи О, как ему хотелось бы пережить опять эти блаженные минуты! Нестерпимые выкрики привратника наконец прекратились. Все уже собрались, и Грингуар мог наконец свободно вздохнуть. Актеры тоже ободрились, и все шло прекрасно. Как вдруг Капиноль встал, и среди всеобщего внимания произнес возмутительную речь. «Господа горожане и дворяне Парижа, клянусь богом, я не понимаю, что мы делаем здесь. Я вижу вон в том углу на подмостках каких-то людей, которые как будто собираются драться. Не знаю, может быть, это и называется, по-вашему, мистерией, но, по-моему, тут нет ничего забавного. Они только ссорятся и больше ничего». Вот уже четверть часа, как я жду первого удара, а они все не начинают драться. Это просто трусы. Они бьют друг друга не кулаками, а словами. Вам следовало бы послать за бойцами в Лондон или Роттердам. Они показали бы вам, как следует драться. Даже на площади слышны были бы их удары. А это какие-то жалкие актеры. Хотя бы они проплясали мавританский танец или придумали еще что-нибудь забавное. Да это совсем не то, чего я ожидал. Мне сказали, что здесь будет праздник шутов и станут выбирать папу. У нас в Генте тоже выбирают папу шутов. В этом мы не отстали от других. Вот как это бывает у нас. Мы собираемся целой толпой, как и вы здесь. Потом каждый по очереди просовывает голову в какое-нибудь отверстие и делает самую ужасную гримасу, какую только может. И тот, чья гримаса выйдет, по мнению публики, страшнее всех остальных, выбирается папой. Это очень забавно. Хотите выбрать сегодня папу по-нашему? Ручаюсь, что это во всяком случае будет веселее, чем слушать этих болтунов. Если они хотят, мы, пожалуй, примем в игру и их. Что вы скажете на это, господа горожане? Здесь в зале найдется достаточно безобразных лиц, и женских, и мужских. Значит, есть надежда, что мы увидим вдоволь забавных гримас и повеселимся по-фламандски». Грингуар хотел было возразить на эту речь, но от изумления, негодования и гнева не мог произнести ни слова. К тому же предложение Капиноля было с таким восторгом принято горожанами, польщенными титулом дворян, что нечего было и думать о сопротивлении. Оставалось только покориться судьбе, и бедный Грингуар закрыл лицо руками. У него, к сожалению, не было плаща, которую он мог бы набросить себе на голову, как Агамемнон Тиманта.